Пагубно было появление в Европе османских турок, но и то не столько для западной, сколько для юго-восточной, Сербии, Болгарии, Австрии, Венгрии, польша да и тут тяжесть борьбы в значительной мере пришлось разделить той же России. Глава шестая. Лес и поле. Север и юг. Другая особенность русской равнины — деление ее на две полосы, на поле и лес, на черноземно-степную и звероловную, одна для пахарей скотовода, другая для охотника, пчеловода, промышленника. Граница между этими полосами шла с юго запада на северо-восток, от устьев Десны до устьев оки по линии Киев-Нижний Новгород. Судьба и здесь оказалась мачехой для русского человека. Черноземный степной юг лежал в районе набегов азиатских кочевников. Южный земледелец должен был жить всегда наготове для встречи врага, для защиты своего пахотного поля и своей родной земли. Важнейшее зло для оседлой жизни заключалось именно в том, что никак нельзя было прочертить сколько-нибудь точную и безопасную границу от соседей степняков. Эта граница ежеминутно перекатывалась с места на место, как та степная растительность, которую так и называют «перекати полем». Нынче пришел кочевник и подогнал свои стада или раскинул свои палатки под самый край пахотной нивы. Завтра люди, собравшись силами, прогнали его или дарами и обещаниями давать подать удовлетворили его жадности. Но кто мог ручаться, что послезавтра он снова не придет и снова не раскинет свои палатки у самых земледельческих хат? Поле, как и море, везде дорога, и невозможно на нем положить границ, особенно таких, которые защищали бы, так сказать, сами себя. Жизнь в чистом поле, подвергаясь всегдашней опасности, была похожа на азартную игру. В лесной стороне нет степного раздолья, зато жизнь безопаснее и работа домостроительства устойчивее и вернее.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 приучил к казакованию, лесной север, наоборот, к сидению на месте, к общественности, выжечь ли лес, выкорчевать ли пни, вспахать поле, все легче с помощью другого, чем одному. Оттого здесь больше, чем на юге, дорожили общественной жизнью и крепче держались ее. Оттого и государственная жизнь установилась здесь прочнее, чем на юге. Позже, когда на юге стало невыносимо от кочевников, население Приднепровья направилось на северо-восток в лесную полосу и, колонизовав ее, положило начало великорусской народности. Таким образом, поле и лес наложили свой отпечаток на два разветвления русского народа – на малороссов и великороссов.